челобитное князя Звенигородского, когда он на Белое озеро на воеводство просился. — Воевода де там уж второй год сидит. Так чай сыт де. Теперь меня де припустите подкормиться. Да что там воевода, с каким-нибудь захудалым приказным и то ничего не поделаешь. Суд? Сунься и уйдешь голый». Ведь надо и дьяков задарить, и подьячьих, и сторожам на пироги, да на квас сдать, и всех холопов у дьяков отделить надо. Когда его сажают в приказ какой или там судьей, он целует крест с великим проклинательством, что по правде судить будет. А на другой день он все это уже ни во что поставляет и руки свои ко взяткам спущает. А поборы с народа в казну? А что делают с мужиком иные вотчинники да помещики? А что там говорить? все то ты уж не хуже меня знаешь, князь. А что делать с этими поборами, когда в казне государственной денег нету, сказал втише. И наратное дело нужно, и настроение городов, и на приказы всего и не сосчитаешь. С головы и 10 латников рубахи не снимут боярин, сказал Матвеев. От того и отчаялся народ, и разбегаются кто куды. Вот недавно говорил я с Немчином неким, так дивился он, как скоро мы наши украинные порубежные места, пустыни заселяем, какой водя народ упорный да толковый. А я вот истинное слово чуть не засмеялся. Того Немчин не понял, что это мы все от Москвы, от самих себя разбегаемся. Убежит он куда из-за черту. Ни татар, ни нагаев, ни лихих людей не боится, только бы от нас уйти». Отдохнет годок-другой, а там власть опять его нагоняет. И опять мыторство всякое до разорения начинается, и опять он бежит. А Немчин дивуется, какие молодцы. Да, на черте и за чертой, и на Дону, и в Запорожье, и в Сибири, за буграми народ, а под Москвой деревни пусты стоят. И получается не жизнь государская, а одно плюгавство». И добро бы мужики одни бегали, дворяне и дети боярские, и те от московской волокиты казаковать бегут. Твое здоровье, князь, поднял чашу уртищев и когда все выпили, он обратился к Ордыну и Матвееву и сказал. — Ну, так в одно слово говорите, что же по-вашему нужно, чтобы от шатани земли остановить? — Закон нужен для всех один, — сказал Матвеев. И учение прибавил Ордын тихой, как будто не очень твердо. — А уложение вам не закон? Закон теперь что дышло. Куда повернул, туда и вышло, сказал Матвеев. А надо, чтобы лучшие люди пример показали, как на законе стоять во всяком деле надо. Ох-хо-хо-хо, вздохнул покрасневший от вины Долгорукий, чует мое сердце не сносить нам головы. — Князь, мы не перечим тебе, — сказал Матвеев. — Мы не говорим, что воров по головке гладить надо. Но только одно мы говорим — одними висельцами да батагами крепости земли не дашь. Солнце садилось, вся земля залилась тихим золотистым сиянием. Вокруг пели зяблики, скворцы, пеночки, малиновки. С веселым щебетанием носились по усадьбе ласточки. На реке слышались детские голоса, Заговорили о порядках иноземных. Князь сурово осуждал это чужебеси и говорил, что то, что для немца здорово, то для русского смерть. Матвеев горячо, а Ордын спокойно и немножко точно печально защищали, что доброму везде учиться можно, и приводили целый ряд исторических примеров, которых так не любили стародумы. О том, как строил Иван III своими каменщиками Успенский собор, и как собор рухнул и пришлось звать из Венеции Аристотеля Феораванти. О том, что Иван IV легко и много побеждал на востоке, но всегда был бит, как и мы же, на западе. О том, что сами иноземцы понимают, каким опасно дать Руси свободный ход на западе. Разве забыл, князь, письмо Сигизмунда Польского к аглеской королеве насчет нарвской навигации? Но все чувствовали, что беседа в конце концов не привела, да, пожалуй, и не приведет ни к чему, что говорят они на разных языках. И, выпив до последней чаши, гости стали прощаться и низкими поклонами благодарить хозяина за угощение. И когда закрылись за ними в воротах, к князю подошел старший сокольник его, Ефрем Кошенец, сухой и горбоносый, сам похожий на старого сокола. Но остановился строго князь, он думал что-нибудь о Ваське.